По вызову моему вышел хищный волк и спрашивает, для чего мы пришли. Пришли мы на дворная пехота, пушкари и всяких чинов люди, чернослободцы и посадские, отвечаем, просить об исправлении старого благочестия православных христианской веры и как служили при великих князьях и благоверных царях российские чудотворцы и святейшие патриархи по старым книгам, Так и ныне служить бы в Соборной Церкви по тем же книгам единогласно и немятежно по апостолу Един Господь и едина вера, едино крещение и един Бог, Отец всех. Потом стрелец воробьяна полка Алексей Юдин настойчиво допрашивал: Почему отринуты старые книги, печатанные при великих государях и патриархах? А что ж, хищный волк? Принял на себя, отче, личину смирения. Я не своей волей сел на апостольский престол, а по выбору покойного государя царя Алексея Михайловича и по благословению всего священного собора. Потом стал убеждать, будто в старых книгах по незнанию вкрались ошибки. Я было испугался, отче, как бы волк не смутил кого из наших, еще не твердых в нашей истинной вере да благо выручил Павел Даниловец. Он с похвальным дерзновением спросил алчного волка, «Как же по старым книгам угодили Богу наши великие святители и чудотворцы?» Смутился волк и начал ссылаться на наше невежество, не деладя наши судить о таких предметах, выйдя чина воинского, и не подобает вам судить своих пастырей. Тут наши стали неотступно требовать и вызывать его на Красную площадь для словопрений. Испугался волк, и выходить решительно отказался. Как же нам делать, прикажи, отче? Принудить его, нечестивца, силую его, чада Иоанне, тащить. Тебе подобает, можешь приказать ему от имени царевны. Опасно, ведь не все стрельцы держатся нашего православия, Много из них доселе пребывает в когтях дьявольских, как бы не навлечь на свою голову напрасной срамоты. Трепещет душа моя, Отче. Маловерен еще ты, чада, и пути Божии еще не открыты тебе. Внимай и уповай на меня, ибо Дух Божий глаголит моими устами. Восторжествует наше древнее благочестие, и погибнут все супротивные порождения сатаны». «Кто же, отче, погибнут? И царский род погибнет, и цари, и царевны? И цари, и царевны погибнут, и хищный волк, и весь сон лжеучителей». «Кто же царствовать-то будет?» — с замиранием сердца спрашивал князь. «Ты, и Иоанне, будешь царем православным, и превознесется глава твоя выше всех владык земных». «Из царского рода произошел ты, чада и на царство воссядешь!» «Правда твоя, святитель, происхожу я из рода литовского короля Егеллы. Пути грядущего открыты мне. Взоры мои видят венец, опускающийся на главу твою», — говорил вдохновенным, глубоко убежденным голосом Никита. Глаза его горели безумным огнем, руки, простертые к небу, дрожали, Дрожал и сам он в припадке фанатического иступления. Принимая это болезненное явление за боговдохновенное пророчество, князь полниц перед пророком и едва слышным голосом пытал будущее. Царевна Софья погибнет? Погибнет нечестивая. Царевна Катерина Алексеевна? Тоже погибнет, если не примет нашего православия. «Сын мой Андрей приведет ее, святой отче, к нашему благочестию. Он задумал приять ее себе в жены. Пусть приведет заблудшую овцу к верному единому стаду, и тогда получит благословение от пастыря». Нервное возбуждение начинало ослабевать, мускульная сила упала, и отец Никита с закрытыми глазами опустился на скамью. Просидев несколько минут неподвижно, Никита поднялся и упавшим голосом сказал «Прощай, чадо Анне. приготовь все к завтрашнему великому дню, прикажи полкам следовать при солнечном восходе к Кремлю для исхищения хищного волка. Куда грядешь теперь, святой отче? Я иду за Яузу в слободу титого полка, оттуда по другим полкам — и по всем городским стогнам буду проповедовать слово истинное и призывать к завтрашнему подвигу на Красную площадь. По уходе учителя и наставника князь приказал дворецкому позвать очередного по его дому стрелецкого караульного десятника. «Пошли стрельца по всем полковникам, подполковникам и пятисотенным», приказал князь вошедшему десятнику и оповести от меня явиться сюда немедленно же, а сам после смены, когда воротишься в слободу, передай мой приказ завтрашнего дня являться ко мне в дом не десяти стрельцам, как было до сих пор, а сотне, с сотником, вооруженными не одними саблями, а и мушкетами». По выходе десятника князя взяло раздумье. «Завтра, — думал он, — великий день». Завтра все вои небесные ополчатся на злого духа, и победа, несомненно, останется за нами. Идти ли мне завтра самому? Забыл спросить об этом святого отца. Если пойду, весь подвиг останется за мною в случае удачи. А если будет неудача? Тогда? Тогда? Нет. Я лучше буду пребывать дома и молиться. Молитва. Всесильное орудие на одоление врага Божия. Да. А как же стрельцы будут без пастыря? Кто ж будет руководить ими? Нет, лучше сам».